Глава 17. Сплоченная команда. Я не послушался Нору. Точнее, не стал сразу делать то, что она просила. Черт его знает откуда, но в моей памяти всплыла мысль, что определить национальность можно и по татуировкам. Вроде как спецназерам запрещено бить наколки, даже просто рисунки. Якобы есть какие-то особенности, благодаря которым эксперт сможет определить, где эти наколки были сделаны. Мол, у каждого народа свой стиль. Конечно, я таким экспертом не являлся, однако если на теле есть какие-то особые приметы, стоило бы о них узнать. Я не спрашивал у норы и Криса, есть ли вы в группе профессиональной военной. Они в экспедиции однозначно были. Но ведь мог быть. И он, в свою очередь, вполне возможно, мог бы распознать татуировку, будь она у мертвеца. Никаких татуировок у техника не оказалось, зато на руке и бедре были свежие шрамы. Появились они явно недавно и только-только начали заживать. Что это? Откуда? Зачем? Опять куча вопросов и ни одного ответа. Я сделал снимки шрамов и тут же сбросил их Крису. «Что это?» — спросил он. «У этого типа подозрительные шрамы. У других вы находили подобное?» э замялся Крис. «Что?» «У одного точно были. А у других?» «Больше нам тем не досталось. А если и убивали техников, осмотреть их времени не было». «Так что это за шрамы?» «Не знаю», — ответил Крис. Но явно сделаны скальпели мы рукой профессионала. Раны ровные, аккуратные. И зашиты тоже вполне профессионально. «Зачем могли делать такие швы?» — поинтересовался я. «Что могли вырезать?» «Вырезать?» — Крис крепко задумался. «Тайник!» — вдруг вскричала Нора. «Что?» — не понял я. «Тайник в теле!» — повторила она. «Вполне возможно, что перед отлетом этим типом что-то имплантировали, и уже здесь это что-то изъяли из их тел». «Но что?» — спросил я. «Не знаю, но очень хочу узнать», — хмыкнула Нора и тут же сменила тон. «Так, мальчики, хватит трепать языками. Нужно валить отсюда, я уже хочу домой». Путь к Дэнди, на орбите которой была база, принадлежавшая группе Криса и Норы, занял несколько суток. Наши корабли уходили в прыжки практически синхронно, разлет в точке назначения составлял всего несколько десятков километров, что для космических масштабов было сущим пустяком. Особенно учитывая тот факт, что корабль Криса и Норы тащил груз, ПМ-модуль. Вот только это все требовало массы времени. Мой корабль мог передвигаться быстрее за счет того, что у меня не было груза в виде модуля, да и ИИ уже гораздо быстрее все рассчитывала, и проверять ее мне не было необходимости. Во всяком случае, по три раза подряд, как раньше, я подсчеты не проверял. А вот Крису и Норе пришлось потрудиться. «Ну вот, мы на месте», — заявил Крис. «Давай, бери все необходимое и перебирайся к нам». «Зачем?» Я несколько опешил от такого предложения. Честно говоря, был уверен, что Крис и Нора проведут меня до базы. Оказалось, все не так просто. Их группу трудно назвать одним целым сплоченным коллективом. Все потому, что все они жили раздельно на разных станциях, хоть и неподалеку друг от друга. Подобный подход объяснялся тем, что когда у них была одна большая база, когда их было в разы больше, чем сейчас, на станцию было совершено нападение техниками. Причем, по мнению Криса и Норы, напали по наводке. Кто-то из членов группы оказался шпионом, одним из этих самых техников. В результате нападения большая часть группы была уничтожена или захвачена, ресурсы украдены, как и часть модулей станции. Теперь выжившие стали более осторожными. Большинство обитали в своих модулях у гордом одиночестве. Нора, Крис и Тихас, который был таким лидером их группировки, обитали вместе. Но они являлись скорее исключением из правил. Вот остальные члены группы жили отдельно друг от друга, использовали только свои корабли и не выдавали координат своих убежищ. Все общение у них происходило посредством закрытых каналов связи, свои действия они координировали так же. Действовали поодиночке, лишь иногда объединяясь по двое-трое. А причина такой подозрительности была простой. Нора и Крис были уверены, что после прошлого нападения шпион никуда не делся. Он до сих пор среди них, вот только вычислить его не удается. Только за последнюю неделю группа потеряла двоих участников, они перестали выходить на связь. Станцию одного из них уже удалось найти, и, судя по оставшимся следам, там явно похозяйничали техники. Ну что же, делать было нечего, и мне пришлось перебираться со своего корабля на корабль Криса и Норы. Далее мы проложили путь, впрочем, это не потребовало много времени. Всего через несколько часов корабль уже прибыл к станции. Вот только, вопреки моим ожиданиям, мы не стали пристыковываться. Более того, Крис принялся натягивать на себя скафандр. «Что это ты делаешь?» — спросил я его. «Собираюсь соединить модуль со станцией», — ответил Крис. «Что же мы его, зря тащили?» «Ну, можно было бы и позже это сделать», — проворчала Нора. Я уже быстрее хочу попасть на базу и спокойно выспаться на нормальной койке. И чтобы никто не бубнил рядом. — Успеешь еще, — отмахнулся Крис. — Сначала модуль. А вдруг что-то случится, а наш корабль будет двигаться, как беременный кит, медленно и неповоротливо? — Нора закатила глаза, явно выражая свое недовольство. — Какой же ты зануда, Крис, — вздохнула она. Ладно, давай уже быстрее. Крис управился за полтора часа. Корабль изначально был подведен им к станции с нужной стороны, с той, где как раз была возможность подключить еще один модуль, точнее, последний. Если владельцам станции захочется расширить базу, придется им помучиться в том плане, что нужно будет отсоединять уже имеющийся модуль, на его место ставить один из соединительных модулей, к примеру Т-коридор, затем вновь состыковываясь со станцией, ранее отсоединенной и лишь затем новой. Впрочем, это проблема завтрашнего дня, а сегодня Крис справился довольно-таки быстро и просто. Как только он оказался над обытом нами ПМ-модули, Нора, все это время находившаяся в пилотском кресле, сбросила груз. Лапа манипулятор разжалась, освобождая модуль. Далее уже сам Крис с помощью аварийной системы подвел ПМ к станции. Все прошло без сучка и задоринки. Судя по всему, для этой парочки подобные операции уже вошли в привычку. Никакого волнения ни у Норы, ни у Криса я не заметил. А ведь сам бы я изрядно понервничал. Все-таки соединение модуля и станции — это очень тонкая работа, требующая от оператора аккуратности, точности абсолютного спокойствия. — Ну вот, — заявила Нора, — теперь дождемся, пока вернется Крис, стыкуемся со станцией, и все. Мы дома. — Хорошо, — кивнул я. Крис вернулся на корабль, подвел его к шаям-модулю, минут десять маневрировал, будто неопытный водитель со своим авто на тесной парковке. А затем я ощутил легкий толчок. Корабль содрогнулся, завибрировал. Кажется, все. Корабли станции стали единым целым, и мы двинулись на выход. Все. Мы втроем стояли у шлюзи, ожидая, пока система проведет проверку и разблокирует дверь. Крис стоял, держа три сумки, чем-то набитые доверху. Я же поддерживал нору, передвигаться самой ей пока было затруднительно, поэтому я вызвался помочь. Внешняя дверь корабля с шипением ушла в сторону, открыл нам доступ к коридору станции, а прямо посреди него стоял довольно-таки необычный человек. Нет, в свете последних событий стоит называть вещи своими именами. Это был обычный человек, но вот его одежда по сравнению с нашей вызывала удивление. Взглянешь на него раз, и сразу становится понятно, почему у него такая кличка. Одет был Техас в обычные джинсы, рубашку, а на его голове была классическая колбойская шляпа, а на ногах — самые настоящие сапоги. В жизни бы не подумал, что увижу подобное живую да еще и на космической станции. «Добро пожаловать на ранчо!» — с улыбкой произнес он. «Спасибо, Техас!» — кинул Крис и передал ему одну из сумок. «Гляди-ка, что мы нашли!» Названный Техасом тут же запустил свою огромную волосатую лапу в сумку и тут же выудил на свет бутылку виски. Я не разглядел этикетку, но видно, что не из дешевых. «Разрази меня гром!» — пробасил он. «Настоящий виски «Да, Техас, наконец-то мы сможем надраться пристойным пойлом, а не тем дерьмом, что ты гонишь!» — с усмешкой заметила Нора. «Вот, значит, как ты заговорила!» — Делана возмутился Техас. «Значит, когда закончится это виски, ко мне можешь не подходить, не получишь ни капли!» Нора, которой я помогал идти, проходя мимо Техаса, нагло и демонстративно сунула ему под нос средний палец. Но было видно, что их пикировка — лишь шутка. Никто не обиделся, никто не воспринимал слова оппонента всерьез. — Эй, Крис, помоги-ка добраться до койки, а я пока поговорю с новичком, — сказал Техас. — Я сумки в ангар несу, — отозвался Крис, уже успевший уйти довольно далеко вперед. — Не парься, Техас, — отмахнулась Нора. — Я сама доберусь. Она ловко вывернулась из моих рук, уцепилась за поручень и похромала вдоль стенки по коридору. — Жесткая баба. Проводил ее взглядом, сообщил мне Техас. «Опоминает мне и тетю Дору. Та тоже не промок была». Я не нашел ничего лучше, чем просто кивнуть. «Пойдем, парень». Техас хлопнул меня по плечу. «Ребят, пусть отдыхают, а мы с тобой немного поболтаем. У тебя ведь наверняка масса вопросов. Или ты тоже хочешь вздремнуть?» «Нет-нет, давай поговорим». Поспешно ответил я. У меня действительно были вопросы, и в первую очередь я хотел получить на них ответы. Разместились мы в центральном модуле. Надо сказать, что он существенно отличался от тех, что я видел раньше. Нет, все оборудование было на месте, стояло там же, что и на остальных, посещаемых мной ОЦМ. Разве что шкафы для хранения, которые должны были находиться в центре модуля, здесь отсутствовали. Вместо них было нечто, что можно было назвать мягким уголком. Сделан он был из коек, которые наверняка скрутили из какого-нибудь жилого отсека. А стол, скорее всего, перекочевал сюда из агромодуля, но не весь, а приблизительно его половина. Хоть и отрезали его аккуратно, все же следы остались. Как бы то ни было, сидеть за этим столиком и на этих диванах было удобно и комфортно. «Присаживайся», — предложил мне Техас, а сам отправился к холодильнику, из которого достал пластиковую бутылку, несколько обернутых фольгой упаковок с едой. Бутылка сразу оказалась на столе, а рядом с ней и пара стаканов. Еду же Техас разогрел и лишь затем принес. Он быстро разлил по стаканам содержимое бутылки. «Ну что, за знакомство?» Он поднял свой стакан и уставился на меня. «Честер», — неуверенно представился я. «А я Эрл Уорд», — ответил ковбой. «Но все меня зовут Техасом. Рад знакомству, Честер». Я влил в себя содержимое стакана и тут же подхватил с пластиковой тарелки нечто вроде картошки фри. «Ну а теперь поговорим», — сказал Техас. «Более-менее твою историю я знаю. Особо спрашивать и нечего. Так что давай сначала я тебе расскажу, что тут происходит, а затем ты задашь свои вопросы, если они останутся». «Идет?» — я кивнул. Итак, Техас для группы был не старшим. Скорее, его можно было назвать кем-то вроде диспетчера. Ему оставляли координаты баз, если считали нужным. Сообщали, куда отправляются. Техас оперировал работу всех участников группы, организовывал встречи, обмен информацией и ресурсами. Короче, был таким связующим звеном. С Крисом и Норой он был знаком давно, чуть ли не с момента появления на Алькаре. Эта троица была всецело уверена друг в друге, и именно поэтому они обитали все вместе на одной станции. Остальных к себе не пускали. Если было необходимо провести совещание, вся группа связывалась по видеосвязи. Так они обсуждали общие проблемы, строили планы, решали сложности. Мое прибытие стало немаленьким таким событием, и поэтому была организована эта самая видеоконференция. Вернее, я так решил. Впрочем, чуть позже я несколько обломался. Моему появлению и присоединению к группе обрадовались, но довольно-таки быстро ушли к обсуждению текущих вопросов. Техас, сославшись как раз на необходимость обсудить текущие задачи, наш разговор попросил отложить. Очень жаль, ведь толком мне еще ничего нового узнать не удалось. Итак, в ходе конференции хотя бы получилось узнать о том, чем вообще люди занимаются. Кто-то собирался отправиться на разведку. Кто-то на добычу ресурсов. Народ галдел, обсуждая, кто с кем летит и кто кого будет страховать. Причем, как я понял, решение Норы спутало все планы. Людям пришлось заново договариваться, решить какие-то свои мне пока непонятные сложности. Люди ругались, уговаривали друг друга, спорили. Галдеж стоял страшный. Зато я успел со всеми познакомиться и, так сказать, сформировать мнение о каждом из них. Самыми горластыми были братья Филч. Худые, как щепки, скуластые и с редкими волосами на вытянутых черепах. Почему-то оба были похожи на инопланетян, как их принято показывать у желтой прессе. Братья были то ли биологами, то ли медиками. Узнать в стоящем шуме спросить было попросту невозможно. Но парочка эта мне совершенно не понравилась. Орали они, как потерпевшие, межуя свои требования отборным матом. Суть же их криков заключалась в том, что их собирались припахать к добыче ресурсов. А братья желали отправиться к некой заброшенной станции для каких-то совершенно непонятных мне и остальным своих дел. Давид, полный круглолицый парень лет тридцати. Больше всего он напоминал мне своим видом классического, эдакого мемного задрота, как их принято изображать в сети. В отличие от братьев, он не орал, а скорее монотонно и нудно бубнил, пытаясь доказать остальным, что ему крайне необходимы какие-то детали, которые можно найти на некой окраине. Как понимаю, это название станции, находящейся где-то на дальней орбите Дэйнде. Как бы то ни было, а цели Давида я понял, и, наверное, согласился бы с ним. Он мастерил нечто, с помощью чего можно вычищать найденные модули от тварей. От каких, и так понятно. Следующий член группы — кореянка Чия. Невысокая, худенькая и очень тихая. Она практически не принимала участия в споре, лишь раз робко высказывалась о том, что всем необходимо проверить запасы медикаментов и срочно их пополнить. Были и другие. Роб Биянко, Кирилл Хлебнев, Сатоши Такита, Уилл Крауфорд, Изабелла Дымна и еще пара человек, чьи имена я, к сожалению, не смог запомнить. Хотя мне и было интересно, с каждой минутой мои веки тяжелели, глаза пытались закрыться. Все же я довольно много времени провел без сна и Техас это заметил. К моему счастью, мне было позволено покинуть собрание, и я тут же отправился спать. Ранчо не была большой станцией Я проследовал к двери, ведущей вглубь станции, в Т-коридоре свернул направо, прямо был ангар-склад. Прошел длинный коридор и оказался в еще одном Т-коридоре. Так... Я запомнил, как выглядела станция снаружи, и помнил, что если пойду прямо, попаду в ПМ-модуль. Соответственно, сейчас нужно повернуть направо. Дверь ушла в сторону, и я сделал шаг вперед. Ну да, не ошибся. Это был жилой модуль, рассчитанный на четырех человек. Сразу возле входа, справа и слева, находились покойки, а также сейфы и полки. Рядом стояли капсулы гибернации. «Интересно, мои новые знакомые прибыли на Алькаре на этом модуле, или же он принадлежал другой группе?» Крис и Нора уже крепко спали на койках у стены напротив входа. Крис даже похрапывал. «Похоже, мои новые друзья перед сном успели перекусить. В центре модуля на столе лежали остатки ужина». Я обратил внимание, что на одном из двух шкафов, словно бы отгораживающих столовую от остальной части модуля, на его открытой дверце белеет лист бумаги. Я подошел ближе и взял бумагу в руки. «Честер, в этом ящике чистый комбез, если тебе нужен. Постарайся не шуметь». «О, новая чистая одежда! Это же прекрасно! А то от меня уже разит, как от скунса». Я схватил чистый комбез, проследовал душ, находившийся между койками норы и Криса. Стараясь действовать тихо, я приоткрыл дверь и прошмыгнул внутрь. Через десять минут я, довольный жизнью и находившийся в неописуемом восторге от того, что наконец-то вновь могу почувствовать себя чистым, проследовал к свободной койке, улегся на нее и практически сразу вырубился наконец то я среди людей в безопасности более менее в курсе происходящего и главное мне не нужно никуда лететь что то искать но ну, о всей неясности что ж не удалось получить разъяснения сегодня получу их завтра наивный утром меня ждало жестокое разочарование